Глава сороковая «Скажите ему, что я преследую Омера!» Прокричал Гамаш вслед к лутье, когда та побежала предупредить Бавуара. Потом он вернулся к следам. Одна пара отпечатков вела к дому, другая — в обратном направлении. Гамаш пошел по следам к лесу. Но, сделав несколько шагов, остановился и огляделся. И тогда понял... куда направляется Амер. Необходимость идти по следам отпала, и Гамаш почти бегом припустил по лесу, петляя между деревьями. Хрупкие ветки царапали его куртку, руки, лицо. Один раз пришлось остановиться, когда туман сгустился, и Гамаш потерял ориентацию. Но он быстро переориентировался и продолжил путь. Минут десять потребовалось ему на то, чтобы, поскальзываясь и утопая по щиколотку в слякоти, добраться до заросшей тропы. Он слышал впереди хриплое дыхание, но только за поворотом смог его увидеть. Умер стоял на мосту. Туман, поднимавшийся над речкой Белла-Белла, почти окутывал его. Но он был не один. На плече у него лежало тело Карла Трейси. Омер! Годен повернулся. «Сюда!» — крикнул Камерон из глубины дома. «В мастерскую!» Бавар поспешил туда, предполагая, что найдет Трейси либо за работой над его глиняными горшками, либо мертвым. Но вместо Трейси он увидел Камерона, стоящего у задней двери. «Вероятно, Годен вошел здесь», — сказал Камерон. «Никаких следов Трейси?» — спросил Бувар, протискиваясь мимо Камерона. — Господи Иисусе, тут следы, входящие и выходящие. — И кровь на полу, — Лакост показала на пятна, — но немного. Кто-то ранен, однако не похоже, чтобы смертельно, иначе было бы больше крови. — И лежало бы тело, — сказал Бувар. Он шагнул за дверь и увидел то, что видел Гамаш. Два ряда следов, причем одни глубже других. «Вероятно, Амер забрал Трейси с собой!» «А шеф преследует их!» — сказала Локост, показывая на другие следы. «О, Господи!» — выдохнула Клутье, и когда все посмотрели на нее, добавила. «Он кричал что-то, но я не расслышала. Нужно было остановиться и спросить, а я продолжала бежать». Локост повернулась к Бувуару. «Он думает, что мы идем сразу же за ним. Он рассчитывает на помощь». Камерон бросился мимо Бавуара в сторону леса, но Бувуар остановил его. «Подожди!» Всем своим существом он стремился в лес. Он чувствовал, что и остальные полицейские напряглись в ожидании. Но он помнил совет шефа. «Думай!» Переведи дыхание, задержись на минуту, всего на минуту, чтобы подумать. И вот теперь, сгорая от потребности бежать, Жан Гибавуар заставил себя подумать. Годен тащит Тресси к мосту. Изабель, садись в машину, вы двое, он показал на камера на еклутье. Поезжайте с ней. А ты? Спросил Локост. Но Жан Гибавуар уже делал то, что делал всегда. следовал за Арманом Гамашем. К тому времени, когда Лакост дошла до машины, Жан и и два других агента были уже далеко в лесу, спешили между деревьями сквозь туман. «Бросьте его, Амер!» Гаден стоял в двадцати шагах от него и тяжело дышал. «Положите его на землю!» Приближаясь к мосту, Гамаш сунул руку в карман, но не за пистолетом Камерона, который все еще лежал там, а за своим телефоном. На глазах у Амера Гамаш остановился, нажал кнопку на телефоне и поставил его на землю, прислонив к камню. Он знал, что сигнал сюда не проходит. Телефон не мог что-то посылать, зато мог записывать. Амер... стоя с бесчувственным трейси, перекинутым через его плечо, как мешок с картошкой. Ничего не говорил, ничего не делал, только смотрел на Гамаша и жадно глотал ртом воздух. Гамаш шел медленно, держа руки перед собой, ножа он не видел. Возможно, Амер уже воспользовался им и выбросил. Неужели Карл Трейси мертв? Впрочем, Гамаш, повидавший немало тел, так не думал. Руки Трейси, безвольно свисавшие, сохраняли розовый оттенок. И кровавого следа не было, как не было и пятен на одежде Амера, а пятна были бы, если бы он заколол Трейси ножом. Амер сделал шаг назад. Второй. перилом моста, пролом в которых не защищало ничего, кроме полицейской ленты. Герман понял, что собирается сделать Амер, что собирался сделать все это время. Он последует в воду за дочерью и заберет с собой Трейси. Но дальше их пути разойдутся, потому что Трейси отправится в ад, а Амер... «Фред», — сказал Арман, — «на мгновение», — Амер пришел в замешательство, потом заговорил. «Оставьте его себе, он ваш». «Нет, я спрашиваю, почему Вивьен не взяла Фреда с собой, уходя из дома?» Гамаш оглянулся, «никого». Он рассчитывал, что к этому моменту Бувар и Лакост уже будут здесь. Его время было на исходе, а Амер был на исходе с моста. Гамаш надеялся только на то, что ему удастся достаточно долго отвлекать Амера. — Это лишено смысла, — сказал Гамаш, поднимаясь на мост. — Она бы не ушла без своей собаки. Я не понимаю, а вы... Трейси застонал, и Амер покрепче ухватил его. Если Гамаш надеялся отвлечь Амера, поколебать его целеустремленность, то ему это не удалось. Амер выглядел озадаченным, но не смущенным. Он был уверен в единственной вещи, имевшей сейчас значение. Гамаш попытался еще раз, что угодно, лишь бы остановить медленное движение Амера к краю, «Меня беспокоит и кое-что еще», — сказал он. В субботу утром Трейси был в магазине художественных товаров. «Почему Вивьен не уехала к вам, пока он отсутствовал? Почему не уехала раньше?» И опять ничего, только пустой взгляд. Трейси пошевелился, все еще пребывая в сумеречном состоянии, и Амер снова усилил хватку. «Молчи», — мысленно возвал Гамаш, приходящему в себя человеку, «не двигайся». «Вы сняли двадцать тысяч долларов со своего счета в банке, чтобы отдать Вивьен?» «Да». Простой вопрос, простой ответ, но хотя бы ответ. Это дало Гамашу некоторую информацию и, что не менее важно, создало крохотную трещинку в целеустремленности Амера, И, может быть, подарила время Жану Ги и другим, кто спешил сюда, если бы только ему удалось отвлечь Амера. Хотя Арман был вовсе не уверен, что это будет иметь значение. Амер сделал еще шаг назад. — Ей нужны были деньги? — спросил Гамаш. — Да. — И вы для этого заложили дом. Амер коротко кивнул. Гамаш сделал следующий шаг. Дальше по мосту. «Вы советовались, Слизет Клутье, о том, как делаются такие вещи? Она знала про деньги?» «Не знаю. Может, и советовался. Это не важно». Вид у Амера все еще оставался ошеломленный, но в его глазах появилось какое-то новое выражение. Не то чтобы страх, скорее, настороженность. Ну и чего же может опасаться человек, готовый убить себя? Чего-то, связанного с клутье? Что такое, Амер? Что вы хотите мне сказать? Что вы должны мне сказать? Я любил Вивьен. Я знаю, что любили. Я... «Должен это сделать, это моя вина! Я должен загладить ее!» «Это не ваша вина, и вы ничего не загладите таким образом, Амер. Вы должны это знать. Совершение одного ужасного поступка следом за другим не восстановит баланса в вашей бухгалтерской книге». Все эти годы обид! Вся боль!» Амир почти взывал к нему, пытался помочь Арману понять, вникнуть. «Сколько раз мне следовало прекратить, но я ничего не сделал! Кати меня умоляла, но...» «Вы ничего не могли сделать. Вы отправляли Вивьен деньги, вы заложили дом, вы пытались встретиться с ней, помочь». Отец Анни смотрел на отца Вивьен. Мысли Армана метались, он пытался нащупать что-нибудь, что угодно, чтобы поколебать решимость Амера. Но все, что он говорил, только усугубляло положение, если это вообще возможно. Амер подбросил Трейси на плече, еще крепче ухватился за тело. — Вы ошибаетесь, — сказал он. — Во всем! Это не ужасный поступок. «Это единственная достойная вещь, которую я могу сделать для Вивьен, чтобы компенсировать ущерб. Всю боль, какую я ей причинил, это мой долг перед ней». «Вы правы. Вероятно, это... Как вы там сказали? Не восстановит баланса в бухгалтерской книге?» «Да, не восстановит. Но больше у меня ничего не осталось». Арман услышал, как хлопнула дверца машины и увидел, как взгляд Амера переместился куда-то ему за спину. «Патрон!» Зрелище, представшее перед Локост, леденило кровь, но не удивляло. Отец Вивьен собирался сдержать обещание. «Сбросить убийцу Вивьен с моста!» Неясно было только одно, собирается ли он и сам прыгнуть в реку. Но стоило ей посмотреть ему в лицо, как у нее исчезли все сомнения. Бавуар видел свет за деревьями. Простор, дорогу, они почти дошли. Он ничего не слышал впереди, потому что продирался сквозь ломающиеся ветки и подлесок. Но едва выйдя из леса, Он увидел полицейские машины, а за поворотом дороги ему открылась вся картина происходящего. Он резко остановился. Арман ощутил тяжесть пистолета Камерона у себя в кармане и подумал, не воспользоваться ли им, ранить Амера, остановить его. Но он решил не делать этого. Амер находился слишком близко к краю, во всех смыслах. Выстрел сбросит его вниз, а угроза получить пулю не заставит его бросить Трейси. Это вообще не угроза для человека, который готов совершить кое-что похуже. Выстрел может быть воспринят как милость. Удар милосердия, казнь на поле брани, чтобы положить конец его страданиям. Бовуар. переместился на одну сторону дороги, а лакост на другую, дальнюю. Они шаг за шагом продвигались по мягкой обочине туда, где лес встречался с дорогой. Амер несколько раз кидал взгляд в том направлении. Он явно понимал, что делает Бавуар. И его это не волновало. Дыхание Бавуара выровнялось, но он оставался в напряжении, готовый к быстрым действиям. хотя, как и Лакост с Гамашем, подозревал, что его скорости будет недостаточно. Гамашу пришла в голову одна идея, дикая, отчаянная и, вероятно, единственная, которая помешала бы Гадену сбросить Трейси с моста в воду. — Он не убивал вашу дочь. — Что? — Трейси, он не убивал Вивьен. Слова, будто мягкие пули, вонзились в отца Вивьен, и он остановился. Бувар и Лакост переглянулись. Они находились на разных сторонах узкой дороги, а Гамаш стоял между ними и немного впереди. Они поняли, что он делает, и его уловка, похоже, сработала. Амер Гаден был порядочным человеком. Скорбь и отчаяние чуть не свели его с ума, но у него не было желания убивать кого-то другого, только того человека, который убил его дочь. Если бы Гамаш смог убедить его, что Карл Трейси невиновен, по крайней мере, невиновен в убийстве. «Кто?» — все, что сумел произнести Амер. Все, что ему нужно было сказать. Его широко раскрытые глаза остановились на Гамаше. Арман понятия не имел, что ответить, хотя знал. Это не имеет значения. Ему нужно было назвать имя, кого-нибудь, кого угодно. Одного имени хватило бы. Что угодно, лишь бы Амер опустил Трейси и отошел от края. Он уже собирался назвать имя одного из подозреваемых, Алины Вашон, когда у него за спиной раздался голос. «Это сделала я!» Амер перевел взгляд. Агамаш, которому очень хотелось повернуться, заставил себя не двигаться. До этого и не требовалось. Голос был ему знаком. «Прости меня, Амер!» Лизет Клутье шла всего в нескольких шагах позади Гамаша, а теперь шагнула вперед и остановилась рядом с ним. Бывар быстро двинулся вперед и остановился, лишь ступив одной ногой на мост, а рукой, ухватившись за перила. Он находился всего в нескольких шагах от Амера еще немного, и он мог бы дотянуться до отчаявшегося отца Вивьен. Омер Мер смотрел на стоящую посреди дороги к Лутье так пристально, что не заметил приближения Бавуара. Тот замер на месте, опасаясь его спугнуть. «Лизет!» — прошептала Мер. «Прости меня!» — повторила она со вздохом. «Это произошло случайно. Я не хотела». «Просто так случилось!» «Почему ты говоришь это?» — спросил он. «Потому что это правда. Я была ее крестной, обещала присматривать за ней. Ты рассказал мне про Карла, про побои, и нужна была поддержка, нужны были деньги, чтобы уехать». Я чувствовала себя ужасно от того, что не сделала больше. Не сделала ничего, чтобы помочь ей. Я обещала, Кати, обещала тебе! — Стойте! — прошептал Гамаш, когда Лизет сделала еще один шаг к камеру. — Я накопила немного денег, позвонила ей неделю назад. Сказала, что хочу отдать ей эти деньги. Она сказала... Ей нужно время, чтобы привести дела в порядок, и предложила встретиться здесь вечером в субботу. Она убежала из дома, когда ее муж напился и вырубился. Амер не отводил от нее глаз. Он был сбит с толку, и Гамаш не мог понять, сколько из сказанного доходит до него. Краем глаза он видел, что Бувар стоит в одном шаге от Амера. Туман, поднимавшийся от реки Белла-Белла, растаял в лучах утреннего солнца. Теперь они могли видеть ясно, наконец-то. Я приехала сюда первой. Отпечатки обуви — это мои следы. Евьен приехала и вышла из машины. На плече у нее висела сумка. Я уже хотела отдать ей деньги, когда она сказала, что беременна. Девочкой, дочерью. Лизет опустила глаза. Никто не шевелился, никто не дышал. Они добрались до самого конца. Лизет пробормотала что-то, и Амер выкрикнул. «Что ты сказала? Я не слышу! Что ты говоришь?» «Она...» с такой радостью сообщила мне о своей беременности, о ребенке. Не знаю, что на меня нашло, Омер. Лизет подняла глаза и повысила голос. «Я сказала ей что-то, чего не следовало говорить. Сказала, я надеюсь, что ее дочь будет добрее к ней, чем она была к своей матери». Наступила тишина, Слышно было только журчание реки. «Она стояла приблизительно там, где сейчас ты», — вновь заговорила Лизет. «Мои слова расстроили ее. Она стала кричать мне, что я ничего не знал. Все, что все что накопилось, стало вырываться наружу из нас обеих. Она кричала, что во всем виновата ее мать». «И как я смею!» Ее пробрала дрожь, и она перевела дыхание. «Я тоже накричала на нее, защищала Кати, хотя и знала, знала, что Вив права. О, Господи!» Все замерли на своих местах, немая сцена в ожидании остального. «Она бросилась на меня!» «И я ее оттолкнула! И...» «И...» Умер, вероятно, потрясенный услышанным, ослабил хватку. И Карл Трейси, пришедший в себя, замолотил руками по воздуху, падая на землю. Он дрыгал ногами и дергался. Удар пришелся о меру в грудь и отбросил его назад. Гамаш прыгнул вперед, но Бувар опередил его. Амер, споткнувшись, замахал руками, чтобы сохранить равновесие. Он потянулся назад, пытаясь нащупать что-нибудь надежное, остановить падение. Но там не было ничего, только воздух. Его глаза широко раскрылись от ужаса. Амер Гаден начал переваливаться через край. Бавар ухватил Амера за куртку, и на миг его падение остановилось. Но... Амер сместился слишком далеко. Бувар, все еще цеплявшийся за куртку, почувствовал сильный рывок, и омер пропал из виду, потащив за собой Жана Ги. Время как будто застыло. Жанну Ги на мгновение показалось, будто он висит в воздухе, не летит и не падает. Он отпустил Амера, и тот улетел. Отец Вивьен исчез в реке, а Жан-Ги повернулся к мосту, потянулся к нему. Но мост был слишком далеко. Он падал. Они, они, Анаре. А потом он упал. Все происходило, словно в замедленной съемке. Гамаш прыгнул вперед, последовав за буваром через край моста — одной рукой он ухватился за столбик перил другую выбросил вниз он тянулся тянулся рука жа Ги тянулась к нему глаза жа ноги умоляюще смотрели на тесте их руки соприкоснулись и соединились в хватке последовал рывок и падение жа ноги остановилось но гамаш понял что это ненадолго его рука и плечо были вывихнуты Щепки гнилого дерева впивались ему в ладонь, которая становилась скользкой от крови. Столбик выскальзывал из его руки, а из другой выскальзывал Жан-Ги. Жан-Ги смотрел на него широко раскрытыми от ужаса глазами. Еще мгновение, и они оба окажутся в реке. Ледяная вода сомкнется над ними. От холода, шока, бурного течения они не смогут дышать. Их понесет вперед, переворачивая снова и снова. Их тела будут биться о камни и стволы деревьев, пока силы не покинут их, пока дыхание не остановит их, и, наконец, пока их не оставит жизнь, когда Белла-Белла пронесет их изломанные тела мимо церкви святого Томаса, мимо дома мисс Джейн Нил, мимо дома Клары, мимо здания старого вокзала под каменный мост и, наконец, прибьет к берегу В излучине реки. Он не сводил взгляда с безумных глаз Жан-Ги, увидел, как шевельнулись его губы. Они... И Арман догадался о том, что собирается сделать Жан-Ги. «Нет!» — прохрипел он. «Не смей!» Но Жан-Ги посмел. Он понял, что Арман не в силах удержать его, цепляясь за столбик перил, и разжал пальцы. Отпустил его руку. Жан-Ги отпустил руку Армана. Но Арман не отпустил его. Он сжал руку Жана Ги еще крепче, хотя и чувствовал, что пальцы зятя выскальзывают из его хватки. Все это длилось мгновение. Оказалось, что целую вечность. Когда его рука почти совсем соскользнула со столбика, Арман развернулся. «Напрягся изо всех сил и швырнул Жана Ги к берегу!» От этого усилия его рука сорвалась со столбика, а тело развернулось спиной вниз, и несколько мгновений Гамаш смотрел вверх, на небо, на апрельское солнце. «Рейн-Мари! Рейн-Мари!» Он услышал всплеск, когда Жан-Ги ударился о воду. Потом спина Гамаша выгнулась, Руки распахнулись, и он увидел реку, бурлящую внизу. Арману удалось отбросить Жана Ги от стремнины, но все же он упал в глубокой части реки. Работая руками, чтобы удержать голову над водой, он почувствовал, что поток подхватил его и несет. И в тот момент, когда он должен был погрузиться с головой, в него вцепились чьи-то руки». Рассекая воду, кашляя и выплевывая ее, Жанги понял, что его тянут к берегу. Сквозь яркие лучи солнца и бурлящую воду он посмотрел вверх, туда, откуда упал, опасаясь увидеть пустоту там, где был Арман. Крепко зажмурившись, Арман приготовился к удару о воду, а затем к схватке за жизнь — А вместо этого что-то остановило его рывком. В голове у него шумела кровь. Этот шум смешивался с шумом воды внизу. И вскоре эти звуки слились в один. «Вода в крови! Кровь в воде!» Потом Арман взглянул вверх в помятое лицо Боба Камерона, полузащитника, наказанного за удержание, слишком частые и крепкие. «И теперь...» Камера удерживал его, крепко удерживал. И Арман висел там между мостом и водой.